Она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде. Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать. Вдруг совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидала Сергея. Он был в форме командира инженерных войск, его товарищей тоже. Но что поразило Натко, это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий. Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что в полголоса ему говорили. Вот он с чем-то не соглашаясь, покачал головой, а вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки. — Сережа, — негромко позвала его Натко, — Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу. «Ну вот», — сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновата улыбаясь. «Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло!» На перроне разговаривали они мало, сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию. что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо. Но когда они крепко расцеловались и сергей уже изнутри вагона подошел к окну, надки вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое. но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались. ляя на него, она только успела совсем по алькинна ему поднять и опустить руку, точно отдаваяясь салют чему-то такому, чего кроме них двоих никто не видел. И он ее понял и наклонил голову. Натка вышла на площадь, и не дожидаясь трамвая потихоньку пошла пешком. Оруг нее звене и сверкала москва. совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамвай, пыльные автобусы, но они не задевали и, как будто бы, берегли натку, потому что она шла и думала о самом важном. Онн она думала о том, что вот и прошло детство, и много дорог открыто.Лётчики летят высокими путями, капитаны плывут синими морями плотники заколачивают крепкие гвозди а у серей на ремне сбоку повис ноган но она теперь не завидовала никому она теперь по иному понимала холодноватый взгляд владика горячие поступки и оськи и смелые нерусские глаза погибшего альки и она знала что все на своих местах и она на своем месте тоже От этого сразу же ей стало спокойно и радостно. Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок, только потому, что туда прошел с песней возвращающейся из караула дружный красноармейский взвод. Мельком заглянула надко в незавешенное окошко низенького домика, И увидала как старая бабка нацепив радионаушники внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу который смело лезет на стол к сахарницы тут надтка услышала тяжелый удар и завернув за угол увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенный дряхлой часовенки когда тяжелое известковое облако разошлось в позади глухого пустыря засверкал перед надкой совсем еще новый удивительно светлый дворец у подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку которая уже бежала к ним на скаку подбрасывая большой кожаный мяч Натка спросила у них дорогу крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько улыбаясь, пошла дальше пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо, рассмеялся и убежал. Конец книги Запись произведена в республиканской студии звукозаписи воз москва.